7 декабря 2010 года. Вторник. Вечер. Ленинградская область. Посёлок Назия. Дача Сергея Петровича Грубина. После визита к бывшему отцовскому сослуживцу Петрович насcoreпоужинов присел за стол, чтобы заняться важным делом. Исходя из имеющейся суммы и грузовых возможностей имеющегося плавсредства требовалось составить список того, что они смогут взять с собой в каменный век. Раз уж вопрос с парусным вооружением пришлось отложить на завтра, сегодня следовало начать с материалов, которые надо взять с собой для постройки их будущего дома. Достав из стала чертёж, он вошёл в интернет и погрузился в увлекательное плавание по миру товаров, цен и предложений. Во-первых, Кровля из оцинкованного железа – это самая тяжелая часть их будущего дома, которую надо доставить прямо из будущего. На месте в первый год никакой другой альтернативы ему не будет. Для тесовой крыши они просто не успеют напилить леса и натисать из них пластин. А о черепице или там о соломе речь вообще не идет, по причине отсутствия самого предмета. Значит, нужно кровельное железо. Для начала Петрович посчитал площадь крыши самого дома. Получилось где-то 12 м на 18 при 60-градусном скате, метровом карнизе за крастины и 10% на чеканку швов. Итого 300 квадратных метров железной кровли. Кроме дома Обязательными капитальными сооружениями станут мастерская и баня. В случае, если получится взять с собой и УАЗ, мастерская превратится ещё и в гараж. Итак, мастерская, сердцем которой станет ленточная пилорама R800, то есть способная обрабатывать брёвна диаметром до 800 мм. С учётом этой самой пилорамы Планируем размеры 12 м на 6. И рассчитав крышу мастерской по той же схеме, что и для дома, получим ещё 114 квадратов железа. Баня размером 6х6 м потребует 56 квадратов железа на кровлю. Итого, оставив 300 м на водосточные желоба и прочие аксессуары, 500 квадратных метров кровельного железа. Кстати, поскольку дом спроектирован на вырост, и если понадобится сэкономить перевозимый вес и трудовые усилия, на первый год баню с предбанником можно будет устроить прямо внутри дома, в одной из нижних секций, вместо четырёх комнат и коридора. Только тогда двери надо будет делать такими чтобы через них потом можно было протащить огромный котёл на 200 л для горячей воды. Решено. Баня первый год будет в доме. Тогда 80 квадратов кровельного железа из груза долой. На следующий год можно будет напилить тёса на крышу и построить баньку по всем правилам. Жаль, что из-за постоянного специфического шума оборудования так нельзя поступить с мастерской. Рабочуя пилорама это тот зверь, от которого жильё лучше держать подальше. Учитель сделал у себя в бумагах пометку, что мастерскую придётся относить от дома подальше, метров это к на 500, и спрятать за какими-нибудь естественными шумопоглотителями. Теперь о железе. Надо взять самое лучшее, какое только есть в продаже. оцинкованная с одной стороны и покрытая полимерным покрытием с другой такое не то, что менять, но и красить понадобится нескоро толщина тут как и в космическом полёте важен каждый грамм пусть корпус кочея и весит на тонну меньше своего прототипа пусть тяжёлый груз тот же металл и цемент будет использован в качестве балласта А значит, общая грузоподъёмность уже увеличится с 8 до 13 тонн. Но в таких условиях лишнего груза не бывает. Учитель труда, человек действия и романтик в душе, планировал попытаться победить каменный век, а не наслаждаться им. Поэтому надо помнить, что скроельного железа всё только начинается. И того Если взять металл толщиной 0,4 мм, то это будет 1 тонна 310 кг веса. Листы в формате м 2,5 метра на 1,25 метра. Получается 135 листов, стопка которых имеет в высоту всего 5,5 см. Увязать гиперной лентой, уложить на дно кают компании, упирая в переборку и, надежно раскрепив, накрыть чем-нибудь резиновым, например, лентами для транспортёра. Потом ещё пригодятся в хозяйстве. Так и доедет, никому в дороге не мешая. Будет возможность увеличить количество кровли. Будет стопка не 5,5 см, а 6, к примеру, или 7. Разницы никто и не заметит. Теперь надо было переходить к материалам, которые необходимы для фундамента дома. Поскольку, как известно, дом, построенный на песке, долго не простоит, но нечего и думать утащить с собой столько цемента, чтобы его хватило на полноценный массивный бетонный фундамент, а значит, есть только один альтернативный вариант ленточный, армированный строительной сеткой фундамент, поверх которого уложены вырезанные из камня بلوки создающий цоколь. Если взять один слой сетки и толщину ленты в 7,5 см, то при ширине в полметра по периметру и метр по оси это будет 3,5 куба раствора и два рулона по 2 м на 20 оцинкованной сетки из 2,5 мм проволоки с 5 см ячейками. Насчёт цемента тоже лучше не жадничать. взять не 400-ю марку и даже не 500-ю, а сразу 600-ю, бункерную. Ни деньги экономим, вес. При норме расхода 150 кг цемента М600 на куб бетонного раствора понадобится 550 кг цемента. Петрович сделал пометку, чтобы не забыть некоторое количество вязальной проволоки для соединения сетчатого полотна во дно целое. Полтонны цемента в мешках по 25 кг это тоже груз, прекрасно подходящий в качестве балласта. Надо будет только подумать о его качественном креплении и дополнительной гидроизоляции. Так, из тех стройматериалов, которые необходимо взять с собой, оставались только строительные гвозди, мездровый клей, оконное стекло и ПВХ-плёнка. Под гвозди учитель пока отвёл полтонны веса. Чуть позже можно будет посчитать точнее. 100 кг мездрового клея необходимо упаковать в дополнительные пластиковые пакеты и отложить в сторону. Несмотря на свой вес, в качестве балласта клей использовать нельзя. Также следует поступить и с 1000 квадратов особой трёхслойной армированной ПВХ-плёнки, имеющей плотность чуть меньшую плотность воды. Такие предметы, тщательно закрепив, можно поместить во второй ярус, примерно в районе ватерлинии. А вот стекло другое дело. С ним всё ясно: 20 квадратных метров заранее нарезанных на 80 листов размером 25 см на метр. После разрезки стекло покрывается бронирующей пластиковой плёнкой. перекладывается пузырчатыми прокладками, увязывается киперной лентой, снова заворачивается в пузырчатый пластик и только после этого укладывается в ящики. 4 ящика по 20 стёкол тоже необходимо тщательно закрепить и обязательно на первом ярусе. Но самой ценной и самой главной частью груза станет оборудование по добыче из окружающей среды электроэнергии. Не желая погружаться в темноту и дикость, Петрович решил жить и в каменном веке, если не с лампочкой Ильича, то со светодиодным прожектором. А самое главное, всё имеющееся в продаже оборудование требовало для своей работы электричества или горючего. Морочиться с поиском и переработкой нефти, так пока это наладишь, успеешь не один раз одичать. брать же топливо с собой, не хватит никаких запасов. Кто-то может спросить: "А как же этиловый спирт?" Так вот, идёт этот кто-то прямо к бушу младшему, из тонны пищевого сырья, в лучшем случае, получается лишь 50 л спирта. Все помнят тот феерический взлёт цен на продовольствие, случившийся, когда этот американский долбодятель которого постеснялись бы признать роднёй и Питти Кантропы, запустил программу, переводящую американские автомобили на алкоголь. После погружения в прошлое у них тоже очень длительное время не будет избытка продовольствия, достаточного для того, чтобы на нём ездить. А когда такой избыток появится, то уже несложно будет добыть нефть, да и зерно с кукурузой использовать гораздо более рациональным способом. А значит, Во главу угла надо ставить электричество, добыть которое из окружающей среды проще, чем тот же бензин. Надо просто иметь соответствующее оборудование и внешнюю силу, готовую приводить его в движение. Солнечные панели, будущий покоритель каменного века, зарезервировал для мелкого баловства. Ноутбук там запитать, лампочки и прочее. И то, основным этот источник электричества будет у него только во время путешествия. На месте постоянного проживания солнечные панели годились лишь для аварийного освещения. Никакие промышленные инструменты и оборудование от них запитать нельзя. Значит, нужна самая настоящая электростанция, с самым настоящим электрогенератором. Некоторые сейчас скривят своё лицо и скажут: "Ага, как же электростанция в каменном веке, своими руками. Рояль же!" И никакой не рояль, ответил бы им Сергей Петрович, показав на сайт ПО Электромотор со списком предлагаемых к продаже разнообразных электрических асинхронных двигателей мощностью от 120 Вт до 300 кВт. А асинхронный двигатель Это такая интересная штука, что свободно может использоваться по обратному назначению в качестве электрогенератора. Для этого к нему надо добавить возбуждающие конденсаторы и пару трёхфазных автоматических выключателей для возбуждающего контура и для полезной нагрузки. В качестве привода электрогенератора изначально планировалось использовать Уазовский двигатель 451М, переведённый на питание от газогенератора. Газогенератор, двигатель и электрогенератор вместе составляли электростанцию. При работе от светильного газа мощность двигателя падала с 75 лошадей до 50, а обороты с 4000 до 3. Двигателю с мощностью в 50 лошадиных сил соответствовал генератор мощностью 30 кВт, рассчитанный на 3000 оборотов в минуту. Такой двигатель, у электромотора был, и назывался он Air 180M2. Весил он всего 170 кг и стоил смешные деньги 23.240 руб. в розницу. Этой мощности хватит, чтобы запитать дом, мастерскую с пилорамой и кучей инструмента, да ещё останется про запас. Так что никто не скажет, что система работает в режиме перегруза. Немного подумав, Сергей Петрович добавил в заказ ещё один такой электродвигатель вместе с конденсаторами и рубильниками. Вторая электростанция такой же мощности должна была в качестве привода иметь обычную водяную мельницу и работать в основном в летний период. По той причине, что подходящее для мельничного пруда место может оказаться далековато от дома, Сергей Петрович добавил в комплект километровую бухту силового гибкого медного кабеля с сечением жил в 10 квадратов. Щит, коммутирующий нагрузку, пусть находится в мастерской. Там же можно установить и тепловую станцию. Шуметь она будет не сильнее пилорамы. Записав всё это, Он улыбнулся. Теперь под их будущую жизнь в прошлом подведена надёжная энергетическая база. Но оставалось пара проблем. Возиться на лесоповале с ручными пилами, а потом тащить брёвна на себе к пилораме верх идиотизма. Да и провозится они так до самой зимы, ничего не успев сделать. И если первая проблема решалась небольшим мобильным источником энергии, от которого можно было бы запитать ципные электропилы, то решение второй проблемы представляло некоторую сложность. В качестве основы мини-гидроэлектростанции годился асинхронный двигатель AIR 112M2 на 7,5 кВт. который следовало возбуждать через клемник на 220 В. Для его работы требовался только ручей, который можно запрудить, водобойный лоток и водяное колесо. Всё. Километровая бухта двужильного кабеля сечением по 6 квадратов позволяла лесорубам работать электроинструментам на площади 3 квадратных километров. Единственное, что необходимо будет запретить это пилить деревья меньше, чем в 25 метрах от ручья. Ни к чему им о враге рядом с домом. Для вывоза напиленного был только один путь. Они всё-таки должны попытаться вывести в прошлое у Ас целиком. Ну или почти целиком, лишь бы ездил. Взяв в руки мобильный, Петрович позвонил Андрею Викторовичу. который в этот момент находился у своего знакомого, владельца автосервиса, переделывающего машины на дровяные газогенераторы. После долгого разговора учитель стал беднее на 1 200 000 рублей, но договорился, что к пятнице ему соберут три готовых газогенератора. За эти же деньги Они приобретали комплект деталей для переделки УАЗа, старшего прапорщика Орлова, в самый зверский газогенераторный грузовой «Бигфут» и еще два двигателя 451М вместе со сцеплениями. Один комплект двигателя с газогенератором предназначался для устройства электростанции, а второй – «Бигфут». предполагалось на постоянной основе установить в коче. Положив трубку, будущий прогрессор закончил подсчёты и, зевнув, отправился спать. Завтрашний день обещал быть не менее трудным, чем нынешний.